навалили они в костер хвои еще веселее стало вдруг слышат в лесу разговаривают ну думают какие-то идут откуда в такое время опять страшно стало и вот подходят к огню двое один-то семёныч а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски Кафтаны это наем, штаны все желтые, Из золотой слышка поповской парчи. А поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, Тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные, зазоренные. И сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, А борода вся в тугие кольца завелась. Так и видно, не разогнёшь их. Только глаза зелёные и светят, как у кошки. А по-хорошему, ласково. Мужик такого же роста, как Семёныч. И не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам это всё занятно. Они боятся, забыли, смотрят на того человека, а он говорит Семеновичу шуткой так. Это вольные-то старатели. Что найдут, все заберут, никому не оставят. Потом прихмурился и говорит Семеновичу, как советует им. А не испортим мы с тобой этих ребятишек. Семён стал сказывать, что ребята небалованные, хорошие, А тут опять свое Все люди на одну колодку Пока в нужде да в бедности ровно бы и ничего А как за мое охвости поймаются Так откуда только на их всякой погоне налипнет Постоял, помолчал и говорит Ну ладно, попытаем Малолетки, может, лучше окажутся А так ребятки ладненькие Жалко будет, ежели испортим «Меньшенький-то, вон, тонкогубик, как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семёныч. отец у них не жилет, знаю я его. На ладон дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство, тоже испортится. Разговаривает так-то с Семеновичем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит» теперь ребятушки смотрите хорошенько замечайте куда след пойдет поэтому следу сверху и копайте глубоко не лезьте ни к чему это и вот видят ребята человека того уже нет который место до пояса все это голова стала а от пояса шея. Голова точь-в-точь -точь такая, как была, только большая. Глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змииная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово при огромного змея Голова поднялась выше леса, потом тулово выгнулось прямо на костерку. Вытянулась по земле И поползло это чудо к рябиновке А из земли все кольца выходят Да выходят Ровно им и конца нет И то диво Костер-то потух А на полянке Светло стало Только свет не такой, как от солнышка А какой-то другой И холодом потянуло Дошел змей до Рябиновки и полез в воду. А вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит... Пометили, «Пометили, тут вот копайте, хватит вам по сиротскому делу, чур не жадничайте!», не жадничайте. Сказал так-то и ровно растаял.